Глядя на птиц в клетках, он мрачно шевелил бровями, насмешкой заплатил детина. А под стенами искра стеня четверть дружины его пала. Но и обида, не беда, и четверть войска, не потеря. Тот, кто нанял его, рассорить Русь за все воздаст. Иное дело малолетний князь, уж больно хитро-мудр и мыслит не по-русски. Намеднил бы зала, теперь посмеялся, а что измыслит час спустя? До него в Руси князья были честнее. Коль лобызали, то всерьез, а ежели смеялись в волю. Этот же юный стервятник далеко видит и клюв имеет в острый, потому стремится не мертвичину клевать, а птицу с горячей кровью. Хоть и дерзка мать его орлица, но супротив сына голубь непорочный. Кто же научил его летать? Кто оперил младенца? Так мыслил воевода по княжьей воле, принимая дань обиду. Когда же сорной птицы забили все клетки, а ее все несли и несли, древляне в осмелели и кричали со стен. «Свенальдушка!» Немало ли получил, ежели нужда еще возьми его добра избыток. Иди, Тина, дразнил его, не ведая, какие мысли в голове воеводы. Доволен ли Сеннальд? Добрую ли честь тебе оказали? Вижу, богато взял на всю дружину. Не забудь с сыном своим поделиться, он тоже верно служит Руси, и с своими поделись. Нам с матерью полагается по доле, да прощаем. Возьми себе все за преданность жертва, — Свенальд разлепил каменные уста. — Не по заслугам мне ныне здревлян брать. Возьми себе сполна и матери дай. — А ты щедрый воевода. — одобрил Святослав. — Поклон тебе! Казна истощилась, упадок в государстве. Коль ты сказал слово, мы с матерью возьмем. Но как же ты прокормишься с дружиной, или есть кому вас кормить? Старый наемник вскинул глаза. Улыбался детина и смотрел в прищур. Все ведал, все тайные замыслы раскрыл и торжествовал теперь, льстя лукавым словом. Знать не утешил с одной насмешкой. След казни ждать более суровый. — Я прокормлюсь, — меж тем заверил воевода. — Мне любо посмотреть, как ты с матерью поделишься этой данью. Не обидишь ли ее? Детина рассмеялся и обернулся к княгине. «Какую часть от дани возьмешь ты, матушка?» Она отмахнулась, не желая лишать забавы безумца. «Нисколько не возьму. Тебе все принадлежит. Бери, да пойдем домой». «Это мне по нраву», — возликовал Святослав. «Если дань моя, что хочу, то с ней и сделаю. А хочу и немедленно жарить ее». И жареное верну древлянам, Пусть уж пируют в сласть, Обо мне слава пойдет, Что некорыстный я и щедрый. Так славы жажду!» Княгиня терпеливо ожидала, Когда натешится детина И запросится домой. И тут позрела не утеху, Не блажь бездумную, А изощренный ум. Расчет коварный одеревенела, и конь под в землю врос. Сыновьи отроки к птицам навязали куделик, Запалили их и отпускали на волю с огнем. Что голуби, что воробьи, всяк ко гнезду спешил, И, залетев за городскую стену, забивался под свои застрехи. В единый миг весь город вспыхнул, и объялся неукротимым пламенем. Горели терема и крепостные стены, Лачуги, лавки, клуни и амбары, Куда бы ни пал взор, Повсюду плыхал пожар великий, И треск огня сливался с воплями Самонадеянных древлян. Этот жагон огонь нещадный опалил княгиню И возбудил в ней страсть великой печали. Она опустилась на землю, и на коленях с мольбой поползла к сыну что сотворил ты кто научил тебя зловеществу тщетно было бы прошать детина молча взирал на огонь и прикрывал глаза торжествовал вот шлем златоверхки сорвал с головы и на зем бросил ибо раскалился от пожара и здесь Увидела княгиня нет в ухе дитины серьги. Знак рода, светоносный знак, данный волхвом Валдаем, от рождения мог быть утрачен лишь вместе с головой. — Где знак твой? — тихо спросила она, задавливая крик. — Ты обронил его или снял? Услышал дитино, зачарованный огнем лишь отмахнулся. — Безделица! Ты на древлян позри, э, как орёжит их. Скажи, где знак рода? Полно, матушка. Я подарил его. Позри же, мать. Должно твой муж Игорь, взирая на огонь, радуется и восхваляет месть. Кого ты одарил серьгой? Княгиня вцепилась в потные волосы сына и встряхнула его голову. Очнись, неразумный, кому пожертвовал знак свой? Мне без нужды, очародяю чародяю засмеялся детина, — не золотом взял с меня. Безделица приглянулась. Она повисла на волосах его, трясла, драла и молила, — отними подарок, верни знак, меч отдай, меня отдай, а знак верни себе. — Мне больно, матушка, — пожаловался Святослав, — не тереби волосы. Да стоит ли серьга того, чтоб сына казнить? Отпусти меня! О, горе мне! Ты рог свой чародей отдал. Кто ты теперь? В чем твой путь? Мне бы очи выколоть. Ты ж теперь слепец, беспутный и безродный. Детина вдруг разгневался, оторвал мать от волос своих и ровно трепейцу бросил на землю. — Довольно терзать меня! Я улен над роком своим, поди прочь! княгиня зажала руками уста свои и замерла на земле, словно забитая соколом птицы. Ибо в чуть не слетело слово, которого только и ждала вездесущая креслава. Мысль проклятия своего материнского рока уже билась в голове и доставала сердце. Не отрывая ладони от уст, Она медленно встала и побрела к коню своему. И то, что зрело окрест себя, лизнило душу, и крик проклятия уж был готов сорваться и сотрясти пространство, огонь заворожил всю Русь. Наемники присмирели, даже Свенальд поднял завес у бровей, и потускневшие очи его видавшие огни тут возгорелись. Лишь Святослав плясал возле огня, крича и ликуя. Изрыгал огонь и с матери. огнен этот крик сжигает небо, и нет от него спасения. И чтобы не крикнуть самой, княгиня встала на колени и забила свой рот землей. Старый наемник возвратился от пепелищ Искоростеня в Киев, но не залег в своих хромах, чтобы бражничать, как всегда бывало, досчитать свое имение. Миновав двор свой он отправился к почайне, где было торжище, и стояли корабли из разных стран. В разводе их соли на лице, в ржавых от дождей, пропыленных доспехах, с седой гривой нечесанных волос варяк этот более напоминал не Витизе изгоя. Скрипя кольчугой и костями, Свенальд бродил среди заморских гостей и слушал разноязыкий говор, вглядывался в лица и тянул ноздрями чужестранный воздух, несомый с кораблей. Слух его оставался не чужие слова были незнакомы и вызывали чувств не более, чем вороний гай. Свой родной язык он не помнил, поскольку отроком еще... Был полонен вместе с отцом и продан в рабство на ромейские галеры. Речь рабов была срамна, убога и неказиста, однако обладала силой портить природный язык, как ложка дегтя портит бочку меда. Не минуло и трех лет, а для раб успел забыть, кто он, чья кровь бежит по жилам и из каких земель произошел. Если уж попал под жернова неволи, не будучи зрелым мужем, вряд ли что спасет душу, скорее перемелит ее, в прах и затрет в муку. рабская жизнь в единый час испечет не хлебный каравай, но пресную лепешку. Кто рабство не изведал, тот может сказать, все можно превозмочь, была бы только вера. А кто вкусил этого хлеба, кто мечен был каленым железом до смерти получает печать невольника. И потому Свеннольд никогда не снимал железного шлема, дабы не показывать лба своего. Однако ж всякий невольник, будь он греком, персом или иудеем, в один миг признавал в нем бывшего раба. Ставший безродным, бессловесным и безымянным в неволе, он был вдруг орять, захвачен в плен на сей раз славянским народом Русь. И тут ровно еще раз родился, ибо не ведали рабство русские, и всякий человек, полоненный на войне, по прошествии срока становился вольным. Единственное, что запомнил и сохранил Свенльд это запах родины. Ни рабство с восьми лет, ни вековая служба в русских землях не выветрили запаха земли, Неведомый судный. В той стороне, где он на свет явился, Витал сосновый дух, А вместе с ним пахло горючим камнем и овчарней. Не помнил ни отца, ни матери, Но не забыл монету золотую с головой князя. И чей-то голос говорил ему, «Се наш древний царь, позри каков». Вот почему в подчаянии он нюхал корабли. Да длинный нос его, забитый гарью и пеплом пожарищ, не мог учуить этих запахов, и грезилось, что всякий заморский гость прибыл с пепелища. Уже весь мир горит, как Русь? Отчаявшись по запаху найти корабль, Со своих неведомых берегов родных Свенальд наугад поднялся по сходням на первый попавшийся. — Эй, гость, возьми меня с собой, золотом отплачу. Позрев на витязи изгоя, гость призвал толмача и спросил, куда ты вознамерился пойти? — Домой, — сказал старый бездомок, — желаю умереть на своей земле. Нельзя же пуститься в последний путь чужбины. Нет хода. Всю жизнь прожил между землей и небом. Хочу, чтобы душа не маялась после кончины. Нашла приют. — Где ж твой дом, в какой стране? Если по пути возьму. Свенальд нахмурился и сказал со вздохом. — Не ведаю, купец, но мыслю где-то есть. Как твое имя? — Именем Свенальд, да не от рода мое имя. Звали иначе, а как теперь уж и не помню. Кто новое давал? Должно знал старое, да нет его в живых. Заморский гость, шевеля устами, произносил его имя, мял языком, пробовал на зуб, как пробует монету, и, наконец, спросил. — Быть может, ты язык свой помнишь? Знал я один язык. Кроме русского. Да и того почти не помню. Когда греб на ромейской галерее, кормч иногда кричал Гур, белайхож! Я понимал его, а на каком наречии он говорил, не знаю. Сними порты, потребовал гость. Я скажу тебе, откуда ты. Зачем? Напрягся, ожидая насмешки старый наемник. Сдается мне, ты иудей. На таком наречии говорят рабы. Нет, я был гой, — заверил Свенальд, — и плоть мою не обрезали. Тогда ступай туда, — махнул рукой Толмач. Там люди от творяк пришли. Среди них есть имена, похожие на твое. Старый наемник вдруг обрел призрачную надежду и поспешил на судно пропавший тяжелым духом человеческой плоти, мочи и солонины, и закричал. — Я именем Свенальд, мне любо прибиться к родной земле. Северный гость был немногословен, хотя по-русски говорил добро. — В какой стране ты жил, видитесь? Не ведаю, в какой. Смолой сосновой пахло, горючим камнем и овчарней. — По берегам, студенам, везде так пахнет, — сказал гость. А знаешь ли своих богов? — Коль ты из северной страны, знать твой бог Один? — Не помню, гость, — загоревал Свенальд. — В неволе будучи, я кланялся Христу и крест носил навы. В Руси же, мои боги, перун да старый рот, а иногда и солнцу поклонюсь. Но Одина не ведал, а коли надобно, так и ему я поклонюсь. — Так кто ты есть? — По облику, как будто варяг заморский. По речи русский, но Бога не знаешь ничего. Да кто ты, человечи?» «Без домок я», — признался старый наемник. «А добробок смерти обрести покой на родной земле. Устал служить и воевать устал, смеются надо мной. Земли своей не ведаешь, а плыть собрался. Но можно поискать земли». Безнадежно предложил воевода. — Есть золото, будет мало еще принесу. — Мне не досуг искать, — посетовал суровый мореход. — Да и ищешь ли, коли не знал родной страны? — Постой же, гость, а ну-ка покажи монеты. — Зачем? Не хочешь ли отнять? — Да я бы дал своих. На тех монетах, кои ходили, в стороне моей есть голова царя. Таких полно везде, на всех царей, на то и злато. Я б своего признал. Мореход кошель достал, из-под рубахи монету вынул. На, позри, да только не замай. Свенольд позрел, вернулся вздохом. Все царь не мой. Ну, так иди, ищи, авось найдешь. Продай мне свой корабль, вдруг попросил Свенальд. Я щедро заплачу, хоть серебром, хоть златом, хоть драгоценным камнем. Всего добра скопил довольно. Ты, старый, витяйся, укорил гость. Продавший свой меч, кто б ты стал? Я старый мореход, корабль мне свят, лишь товар продажен. Купи товар. Сукна добротного или вот кожи, а если и камень, суть, янтарь. Седые брови утаили очи Свенальда. Где же мне искать свою землю? Где взять корабль? Тебе же с мечом искать земли? Зачем тебе корабль? В тяжкой кручине умолк Свеннольд и угасла его мимолетная радость. Тем часом на корабле северного гостя вздулись ветрила и ударила медная била. Миг отплытия настал. И лишь тогда спохватился старый наемник. Стряхнул каменную пыль с лица и подал мореходу кожаный мешок с золотом. Как его имя? Один! Ему никогда не воздавал треп, так возьми вот и воздай. Коль он мой бог знать, он помнит обо мне, пусть призовет меня, когда пробьет последний час, И пусть дозволит хоть одним оком позреть на отчий край. Всю жизнь... Я ратился за злато, а ныне любо мне уразуметь, достойно постоять мечом за землю отчею. достойно ли за нее смерть принять, и стоит ли злато, а может, выше, может, нет цены. — Мне жаль тебя, изгой, — промолвил гость, — а Одину воздам, ступай же с миром. Свенальд Сошел на берег, и в тот же час корабль отвалился попутным ветром, и скоро угас за далью, как угасает день, потом и вовсе растворился. Наемник старый, проводив судно, до темна еще, бродил вдоль боричвого и взвоза. Но боли уж не нюхал кораблей, не слушал чужих наречий. Его рог безродности был тяжелым, как палеца, и так же разил. До смерти. Не переломить лук стрелой, плетью обуха не перебить, а из дорожной пыли не испечь хлебов, все будет камень. Уже в сумерках Свенальд поднялся в город, с оглядкой постучался в ворота своего двора, а отворила ему старуха-служанка, поклонилась. «А, батюшка Свенальд, дружина твоя к полудню возвратилась, а тебя нет и нет?» — притомился я. «Чай баню истопить!» «Я после брани не моюсь!» — разозлился Свенальд. «След бы запомнить!» «По что же, батюшка?» — смутила старуха. «Хоть пыль бы смыл, да пот, да кровь-то, Эван!» «Пойди прочь, старая дура!» — прикрикнул он. «Полсотни лет учу тебя, учу, все проку нет!» «Ой, батюшка, забылась я!» «Забылась!» — проворчал. «Да постарела ты!» Ума уже не стала. Кровь супостата была не грязь, а суть спасительная сила. Брызгая, плескаясь на доспехи и одежды в тесной битве, горячая, насыщенная жизнью, она впитывалась и врастала в тело, давая жизни силу. Чем более проливалась ее на витязе, тем дольше жизнь продлялась и потому Свенель так долго жил на свете. Только в Руси вот уж сотню лет, а пришел сюда с Рюриком уже матером.